Пункт четвертый. Пророчества, подтвержденные пришествием Мессии Иисуса Христа, положившего начало внутреннему духовному царству. Предсказание. Что во время четвертой монархии, еще до разрушения второго храма на семидесятой неделе по пророку Даниилу, когда иудеи не были еще лишены верховенства и нерушим второй храм, что в эти времена просветятся язычники и познают Бога, которому поклоняются иудеи, и что возлюбившие Его будут избавлены от своих врагов и преисполнится трепета перед Ним и любви к Нему. И было так, что при четвертой монархии, еще до разрушения второго храма и так далее, язычники во множестве преклоняются перед Господом и ведут ангельски безгрешную жизнь, Юницы посвящают Господу свое девство и свою жизнь. Мужчины отказываются от всех услад. То, что Платону не удается внушить избраннейшим и образованнейшим из людей, некая тайная сила немногими словами внушает сотни миллионов людей глубоко невежественных. Богачи расстаются со своим богатством. «Дети расстаются с негою отчего дома ради полной лишения жизни в пустыне» и так далее. Об этом можно прочесть у Филона Иудея. Что все это означает? Это означает именно то, что было уже так давно предсказано. В течение двух тысяч лет ни один язычник не преклонился перед Господом Иудеев. И вот в предсказанные времена Язычники во множестве преклоняются перед этим единым Господом. Они разрушают капище, и даже цари покоряются Кресту. Что все это означает? Это Дух Господень снизошел на землю. Ни один язычник от времен Моисея до пришествия Иисуса Христа, как свидетельствуют сами раввины, После пришествия Иисуса Христа язычники во множестве преисполняются верой в книге Моисея, строго следуя и букве их и духу, отбрасывая только бесполезные. В разных пророчествах перечислены разные события, которые будут сопровождать пришествие Мессии. Следовательно, события эти должны произойти одновременно. Следовательно, четвертая монархия не могла наступить до истечения семи седьмин, о которых вещает пророк Даниил. И скипетр должен был уже выпасть из рук Израиля. И все именно так и произошло, причем самым естественным путем. И вот тогда свершилось пришествие Мессии. Явился Иисус Христос и сказал, что Он и есть Мессия. И произошло это все тоже самым естественным путем, и таким образом подтверждается истинность предсказаний пророков. Пророки предсказывали, но не были предсказаны. Святые, что явились потом, были предсказаны, но не предсказывали. Иисус Христос был предсказан и Сам предсказывал. Две древнейшие в мире книги — это книга Моисея и книга Иова — Первый из них иудей, второй язычник, но для обоих Иисус Христос и средоточие и цель. Для Моисея потому что он связывает с Иисусом Христом, обеты, которые Господь дал аврааму, иакову и так далее, из этого вытекают и пророчества. А вот слова Иова кви смии, дед ут О если бы записаны были слова мои и так далее. С Цо Квот Редемптор Меус Вивит. А я знаю, искупитель мой жив, и так далее. Доказательство пришествия Иисуса Христа. Почему сохранилась книга Руфь? Почему рассказ о Фамаре? В Евангелии о Девстве Пречистой Девы упоминается лишь в связи с рождением Иисуса Христа. Все связано с Иисусом Христом. Вопрос, содержится ли в Священном Писании второй смысл? Доказательства, связующие воедино ветхий и Новые Заветы. Чтобы одновременно доказать истинности Ветхого и Нового Заветов, довольно привести те пророчества, содержащиеся в первом, которые потом сбываются во втором. Чтобы правильно истолковать эти пророчества, нужно прежде всего уяснить их смысл. Ибо если считать, будто все они односмысленны, то несомненным выводом из них станет утверждение, что никакой «Мессия» людям не явится. Но если в этих пророчествах есть и второй смысл — то столь же несомненно, что пришествие Иисуса Христа и есть пришествие Мессии. Итак, вопрос сводится к тому, есть ли в предсказаниях пророков второй смысл. Вот доказательство того, что у Священного Писания два смысла, приданных Ему Иисусом Христом и апостолами. Первое – доказательство, подчеркнутое в самом Священном Писании. Второе – доказательство, почерпнутое в учении раввинов. Моисей Маймонит утверждает, что у Писания два лика, и что пророки только о пришествии Иисуса Христа и пророчествовали. Третье – доказательство, почерпнутое в Каббале. Четвертое – доказательство, почерпнутое в мистическом толковании самими раввинами Священного Писания. Пятое — доказательство, почерпнутое в основополагающих началах, утверждаемых раввинами, в том, что смыслов два, что будет два пришествия Мессии — одно исполненное величие, другое — уничижение, в зависимости от стоящей перед Ним цели, что пророки только о Мессии пророчествовали, что завет не вечен и после пришествия Мессии изменится, что тогда уже не будут вспоминать о Красном море, что иудеи и язычники перемешаются. Шестое — доказательство, почерпнутое с помощью того ключа, который дают нам Иисус Христос и апостолы. Образы. Господь, возжелав сотворить для Себя народ, облеченный святостью, который Он обособит от всех других народов и освободит от врагов и поселит вместе покойным, обещал, что так оно и будет, и устами своих пророков предсказал место и обстоятельства своего пришествия. И притом, дабы укрепить надежду в избранных своих, он во все времена являл им свой образ, многожды подтверждая и волю, и власть даровать этому народу спасение. Ибо Адам был и свидетелем сотворения человека, и хранителям обета не спаслать людям Спасителя, рожденного смертной женщины, А люди в ту пору, столь недавно сотворенные, еще не забыли и о сотворении своем, и о грехопадении. Когда ушли из этого мира все воочию видевшие Адама, Господь послал людям Ноя, и спас его, и затопил всю землю, подтвердив этим чудом, что властен спасти род человеческий, и желает его спасти и породит от смертной женщины, того, чье пришествие он некогда возвестил. Этого обещания было довольно, чтобы укрепить людские чаяния. Когда память о всемирном потопе была еще совсем свежа в людской памяти, когда еще не умер Ной, вот тогда Господь и дал свой обет Аврааму, а когда еще не умер Сим, Господь послал Моисея и так далее» что Иисус Христос будет мал в начале Своем, а потом станет великим, камень пророка Даниила. Если бы я ничего не слышал о пришествии Мессии, все равно после столь поразительных предсказаний о будущем миропорядке, предсказаний, которые, как мне доподлинно ведомо, сбылись, у меня не осталось бы сомнений, что они отмечены Господней печатью. И если бы мне стало ведомо, что те же книги предсказывают пришествие Мессии, я постарался бы уяснить себе, верить ли этому. Узнав, что речь идет о времени, предшествующем разрушению второго храма, я сказал бы «Да, он приходил». И Иисус Христос, предсказанный и во времени, и во всем ходе событий, законодатель, отошедший от чресел его, И четвертая монархия. Какое счастье видеть этот свет в этом мраке. Как прекрасно взирать глазами веры на Дария и Кира, на Александра, Римлян, Помпея и Ирода. Как прекрасно что-то совершать не сознавая этого, во славу Евангелия. Как прекрасно глазами веры взирать на историю Ирода, Цезаря. Пророчество. Время, обозначенное с помощью рассказа о положении иудеев, положении язычников, положении храма, с помощью летосчисления. Нужна великая смелость, чтобы предсказать одно единственное событие под столь разными углами зрения. Четыре монархии, идолопоклонные или языческие. Конец царствования Иуды и семьдесят недель. Все это должно было соотноситься во времени, и все происходить до разрушения второго храма. Пророчество. 77-мин пророка Даниила. Срок сомнительный в начале пророчества, потому что не совпадает с другими сроками, указанными в том же пророчестве, и не менее сомнителен в конце, потому что не совпадает со сроками, указанными другими хронологами но колебания в сроках не превышают двух сотен лет. О том, что завет насквозь пронизан образами. Две ошибки. Первая — понимать все буквально, вторая — понимать все символически. Выступить против преувеличения образности. Иные образы ясны и самоочевидны, но есть и другие, притянутые, можно сказать, за волосы и убедительные только для тех, кто и без них убежден. Они похожи на образы из апокалипсиса, но в отличие от апокалиптических лишены несомненности, причем в такой степени, что было бы в высшей степени несправедливо утверждать, будто они столь же естественны и обоснованы самой сутью дела, как многие образы из нашего завета, ибо нет в них и следа вот такой убедительности» так что никакого знака равенства тут ставить нельзя. Не должно путать их и уравнивать между собой, забывая о том, что, пусть исходные одним концом, они так резко отличаются другим. Когда иносказания исходят от Бога, в них заложены такие откровения, которые побуждают с благоговейным трепетом относиться и ко всем темнотам. Например, иным местам, изложенным затемненным языком, не понимающие этого языка люди, способны придать самый нелепый смысл. Вздорные выдумки апокалиптиков, преодомитов, милинариев. Вот приблизительно, как рассуждают люди, которым взбредает на ум в основу какой-нибудь вздорной выдумки положить священное писание. В писании сказано – «Не придет род сей, как всю сие будет», из чего я сделаю вывод, что этот род сменится другим родом, и такая последовательность никогда не нарушится. Во второй книге «Паралипоменон» говорится о Соломоне и о царе словно о двух разных людях, поэтому я буду утверждать, что речь идет и впрямь о двух разных людях. Я вовсе не утверждаю, что в букве «мем» содержится некий мистический смысл. Образы. Если слово Божие всегда истинное, в буквальном смысле неверно, оно истинно в смысле духовном. «Сэдэ адекстрис мэйс» — «сиди, одесную меня» — в буквальном смысле слова эти неверны, и значит, они истинны в смысле духовном. В подобные слова люди вкладывают свое человеческое представление о Господе, и означают они только одно – если в данных обстоятельствах у человека возникает намерение посадить кого-то по правую руку от себя, такое же намерение возникнет и у Бога. И так речь идет именно о намерении Господа, а не о том, как Он его воплощает в действие. Вот почему, когда сказано Господь воспринял аромат ваших курений и в награду за них одарит вас тучными землями. Это означает, что у Господа появилось намерение вознаградить вас за этот фимиам, как появилось бы оно в подобных обстоятельствах у смертного человека, ибо и вы отнеслись к нему так, словно он смертный человек, которому другой смертный человек воскуряет фимиам. Это относится и к таким речениям, как «Иратус эст» — «возгорится гнев», «Бог ревнитель» и другим. Ибо все, относящееся к Господу, будучи непостижимо, не может быть выражено другими словами, и Церковь употребляет их и сегодня. «Квия конфорта вицерос», «Ибо он укрепляет верии» и так далее. Нам не дозволено вычитывать в Священном Писании смысл, который оно не пожелало открыть нам прямыми словами. Поэтому нельзя утверждать, что закрытая мем у Исаия означает шестьсот. Нам это не было открыто. Нигде не сказано, что конечный цаде с отсутствующим хе означают таинство. Поэтому нам не дозволено утверждать это и еще меньше дозволено утверждать, что это своего рода философский камень. Но мы говорим, что смысл буквальный не есть истинный смысл, потому что об этом говорили и пророки. Образы. Дабы стало ясно, что весь Ветхий Завет построен на образах, и что пророки под земными благами разумели совсем другие блага, нужно показать – Во-первых, что иное понимание оскорбительно для Господа. Во-вторых, что в них содержится прямое обещание земных благ, и тем не менее они тут же утверждают, что их речи темны, и смысл этих речей не будет понят. Из чего явствует, что скрытый смысл отнюдь не тождествен лежащему на поверхности – и значит, что пророки говорили о неких других жертвах, другом освободителе и так далее. Они говорили, что лишь в последние дни уразумеют смысл их речей. Иеремия, глава 30, последний стих. Третье доказательство – их рассуждения противоречивы и сами себя сводят на нет. Поэтому, утверждая, будто в слова «завет» и «жертва» они вкладывали тот же смысл, что Моисей, мы тем самым признаем существование этих явных, бросающихся в глаза противоречий. Меж тем, чтобы понять, какой смысл вкладывает автор. Похоть стала до того натурально для нас, что превратилась во вторую нашу натуру, Так что в каждом из нас теперь две натуры, хорошая и дурная. А где Господь? Там, где вас нет, и Царство Божие внутри вас, раввины. Доказательства с помощью Священного Писания. О том, что каждое слово в Библии следует воспринимать в его религиозном значении. Противоречия. Мы не можем делать вид, будто все в порядке, пока не приведены к согласию все наши противоречия, причем не только согласуемые, но и прямо противоположные друг другу. Чтобы понять любого автора, следует согласовать в его труде все противоречащие друг другу места. Таким образом, чтобы понять священное описание, мы должны постичь заложенный в нем руководящий смысл — который приводит в согласие все противоречащие друг другу места. Тут мало найти единый смысл в местах друг с другом согласуемых. Тут нужно найти смысловое единство даже в местах по смыслу противоположных. Труд любого автора имеет некий единый смысл, приводящий к согласию все противоречия, или же он вовсе лишен смысла. Мы никак не можем сказать, что священные писания и книги пророков лишены смысла. Для этого в них слишком много здравого смысла. Значит, нам остается одно — искать смысл, согласующий все противоречия. Значит, иудеям не был открыт этот истинный смысл, а вот в Иисусе Христе все противоречия приходят к согласию иудеи никак не могли бы согласовать предсказания пророка Осии о том, что не будет у них ни царя, ни князя с пророчеством Иакова. Если принимать все сказанное о законе, жертвоприношениях, царстве в прямом смысле, согласовать эти места между собой просто невозможно. Отсюда с неизбежностью следует вывод, их нужно считать иносказаниями. Иначе нам не удастся согласовать не только сказанное одним пророком или в одной книге, но даже сказанное в одной главе. Причем ясно, что любое из помянутых мест отнюдь не оговорка. К примеру, слова пророка Иезекиля, глава 20, о том, что иудеи будут жить по заповедям Господним и не будут жить по ним. Образы. Если законы жертвоприношения воплощают в себе истину, они с неизбежностью будут угодны Господу и не могут быть неугодны Ему. Если же они образные выражения, то с неизбежностью будут и угодны, и неугодны. Так вот, все Писание гласит о том, что они и угодны Ему, и неугодны. Там сказано, что и закон изменится, и жертвоприношения изменятся что не будет у иудеев ни царя, ни князя, ни жертвоприношений. Появится новый завет, что закон обновится, что обряды их не годны, а жертвы омерзительны Господу, что он никогда не желал подобных жертв. И в противоречии с этим там сказано, что закон дан на веки веков, что этот завет вековечен, что жертвоприношения вековечны, что не отойдет скипетр от их. Доколе не приедет примиритель. Говорят ли эти утверждения, что их нужно понимать только буквально? Нет. Говорят ли о том, что их нужно понимать только как образные выражения? Нет. Но они говорят о том, что их нужно понимать или в смысле буквальном, или как образы. Но если первое утверждение невозможно истолковать буквально, то значит это некий образ. Все приведенные места не поддаются буквальному пониманию, но все они могут быть поняты как образные выражения, следовательно, смысл их не в букве, а в образе. «Агнус окцезус эст ап оригине мунди» «Агнца закланного отцетворения мира» «Юге сакрифициум» «Жертва вечности» Исаия, глава 51. Красное море, образ искупления. Ut status quod filius omninis ab et potestate remittendi Но чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: "Тебе говорю, встань. Господь, желая показать, что Он может сотворить святой народ, чья святость незрима, и преисполнить вечной славы, сотворил чудеса всем зримые. Так как природа Его – образ Его благодати, Он свершил с ее дарами то, что должно было свершить с дарами благодати, дабы все узнали, что если Он обладает силой творить зримое, то обладает и властью творить незримое. И вот его произволением этот народ спасся от всемирного потопа и начало свое повел от Авраама, и освободился от вражеских пут и зажил в покое. Свершил все это Господь не ради спасения людей от потопа, не ради того, чтобы целый народ произошел от Авраама, а потом поселился на тучных землях. И даже благодать — лишь образ славы, ибо не она конечная цель». Ее образом был закон, а сама она — образ славы, но, будучи образом, она также начало — начало-начал или причина. Обыденная жизнь людей подобна жизни святых, и те, и другие ищут довольства, только источники этого довольства у них разные, именуют врагами своими тех, кто этим поиском мешает, и так далее». Таким образом, Господь явил Свою силу даровать благо незримые, показав Свою власть над благами зримыми. Образы. Господь, возжелав лишить верных Своих суетных благ, и дабы ведали, что Он не бессилен даровать эти блага, создал иудейский народ. Слово Господне равно не отличается и от Его намерения, ибо Он истинен, от Его дела, ибо Он всемогущ. Точно так же способы не отличаются от Его цели, ибо Он премудр. Бернард. Последние проповеди о Вестнике. Блаженный Августин. Это правило всеобъемлющее. Господь может все, кроме того, что было бы отрицанием Его всемогущества. Он не может умереть, быть обманутым и так далее, солгать и так далее. И тем не менее этот завет, сотворенный, чтобы ослеплять одних, а другим открывать глаза, даже и в тех, кого он ослепил, запечатлевал истину, которую должны были постичь другие. Ибо зримые блага, которыми Господь осыпал их, столь великие и божественные, не оставляли сомнения в его власти даровать благо незримые и неспослать Мессию. Ибо природа — образ благодати, а зримые чудеса — образы чудес незримых. Уцциатис, тиби дику, сурге. Чтобы знали, тебе говорю, встань. Пророк Исаия, 51 глава, говорит, что искупление — будет подобно переходу через Красное море. И вот исходом из Египта через море, поражением царей, манной небесной, всей родословной Авраама, Господь явил людям свою власть даровать спасение, напитать хлебом небесным и так далее. Так что этот враждебный народ есть образ и подобие того самого Мессии, которого он не признает и так далее». Так Господь научает нас тому, что все это только образы, а также тому, что означает истинно свободный, истинный иудей, истинное обрезание, истинный хлеб небесный. Керкерус и Уссериус. В этих обетованиях Господнях каждый находит то, что ищет в глубинах собственного сердца, благобренные или благодуховные, Бога или смертных тварей, Но с той разницей, что ищущие смертных тварей находят их, но тут же возникает ряд препон. Запрет любить их, повеление поклоняться только Богу и любить только Его одного. А это ведь одно и то же. И, наконец, слова о Мессии, который приходил не для этих людей. «Меж тем ищущие Бога находят Его, и тут не будет никаких препон. Будет лишь повеление любить только Его одного» и весть о Мессии, который в назначенные времена приходил, дабы даровать им столь желанные для них благо. Следовательно, иудеи зрели чудеса, они внимали пророчествам, которые потом сбывались, их завет учил поклоняться только Богу и любить только Его одного, и в вероучении это никогда не менялось. Значит, оно имело все признаки истинности, оно и было истиной но должно различать учение, которому следовали иудеи, от того, чему наставлял Завет. Это учение не содержало истины, хотя иудеи зрели чудеса и внимали пророчеством, и оно никогда не прерывалось, но не было в нем еще одного повеления — поклоняться только Господу Богу, любить только Господа Бога. Завеса, скрывающие эти книги от иудеев, — скрывает их и от дурных христиан, и от всех, кто не исполнен ненависти к самому себе. Но как приуготовлен к пониманию этих книг и к приятию Иисуса Христа человек, истинно себя ненавидящий? Как объяснить то, что одни признали в Иисусе Христа Мессию, а другие не признали? Образ сочетает в себе присутствие и отсутствие, удовольствие и неудовольствие. У шифрованного письма два смысла – явный и тот, который именуют сокрытым. Образы. Портрет сочетает в себе присутствие и отсутствие, удовольствие и неудовольствие. Действительность исключает отсутствие и неудовольствие. Чтобы понять, являются ли законы жертвоприношения образами или подлинной действительностью, следует уяснить себе, как их понимали и толковали пророки, просто ли как знаки этого Древнего Союза, или видели в них живописные изображения чего-то иного, ибо в портрете мы всегда видим некий образ изображаемого. Для этого только и нужно, что вникнуть в их речи. Говоря о том, что союз будет вечен, имеют ли они в виду тот самый союз, о котором говорят, что он изменится? То же самое относится к жертвоприношениям и прочему. У шифра всегда два смысла. Когда мы наталкиваемся на важное послание, чей смысл совершенно ясен, а вместе с тем сказано, что он спрятан и затемнен, что он скрыт, дабы, прочитывая глазами это послание, его не видели и, понимая, не понимали. Как же нам не прийти к выводу? Перед нами зашифрованное послание с двойным смыслом, тем более, что в нем не обобраться противоречий, если его понимать буквально. Пророки совершенно ясно говорили, что Израиль всегда будет любим Господом и что закон сохранится вовеки. И они же говорили, что люди не поймут смысла их речей, что он сокрыт. Как же глубоко должны мы почитать людей, которые растолковывают нам зашифрованные, помогают понять его скрытый смысл, особенно когда заложенные там начало ясны и несомненны. А именно этим занимались Иисус Христос и апостолы. Они взломали печати, сдернули покровы, обнажили духовный смысл. И таким путем преподали нам, что враги людей – их собственные страсти, что Искупитель – воплощение духовности, и Царство Его – духовное Царство, что будет два пришествия – первое, исполненное уничижение, дабы принизить человека в гордыне Его, и второе, исполненное славы, дабы возвысить человека в уничижении Его, что Иисус Христос и Бог, и человек – образы Иисус Христос открыл им духовный смысл без этого они не могли бы понять священные писания. Вот два великих открытия Первое все преподанное им было преподано в образной форме Вэрия исраилты вера либери истинные иудеи истинно свободный истинный хлеб небесный Второе. Господь в уничижении Своем, распятый на кресте. Христос должен был вознестись к славе Своей через страдания, должен был принять смерть, чтобы смертью Своей победить смерть. Два пришествия. Образы. Стоит нам однажды разгадать эту тайну, и все становится яснее ясного. Прочитайте под этим углом зрения Ветхий Завет, И подумайте, подлинно ли нужны жертвоприношения? Подлинно ли родословная Авраама была причиной благосклонности к нему Господа? Подлинно ли земля обетованная была местом отдохновения? Нет. Следовательно, все это лишь образы, фигуры речи. Подумайте и над всеми предписанными обрядами, над всеми установлениями, не имеющими целью своей милосердия и вы поймете, что и они тоже образы. Итак, все жертвоприношения, все обряды — либо образы, либо просто-напросто дурачество. Но смысл иных установлений, пусть и совершенно явный, слишком возвышен, чтобы счесть его дурачеством. Образы. Буква убивает. Все происходит в форме образов. Вот шифр, преподанный нам апостолом Павлом. Христос должен был претерпеть смертную муку, униженный Бог. Обрезание сердца, истинный пост, истинное жертвоприношение, истинный храм. Пророки не раз говорили, что все это нужно понимать не в буквальном, а в духовном смысле. Мясо, но не то, что подвержено порче, а то, что порче не подвержено. Истина сделает вас свободными. Итак, другая свобода — лишь образ истинной свободы. Я хлеб, сошедший с небес. Есть люди, которые понимают, что единственный враг человека — его собственная похоть, отвращающая от Господа, а не Господь Бог, а единственное Его благо — Господь Бог, а не клочок тучной земли. Те, кто единственным благом почитают плотское благо, а единственным злом — помехи на пути к чувственным усладам, пусть они до пьяна напьются этими усладами и умрут. Но те, что всем сердцем ищут Господа и единственным злом почитают отлучение от Него — Те, чье единственное желание — приобщиться ему. Те, у кого нет других врагов, кроме помех на пути к Господу, других горестей, кроме сознания, вот вражеское кольцо все теснее смыкается вокруг них. Пусть эти люди утешатся. Я принес им счастливую весть. Им дарован Освободитель, и я помогу узреть его. Я покажу им, что есть у них Бог, но другим показывать не стану. Я помогу им постичь, что возвещено пришествие Мессии, которое освободит их от врагов, что одно пришествие уже было, но ради освобождения от неправедных, а не от врагов. Когда Давид предрек, что Мессия освободит свой народ от врагов, это можно было толковать в смысле грубо плотском, то есть что он освободит от египтян. И тогда я не сумел бы доказать, что пророчество сбылось. Но можно понять и так, что речь идет о беззаконных, ибо истинные враги не египтяне, а беззаконные. И так слово «враг» двусмысленно. Но поскольку в другом месте сказано, что он избавит свой народ от грехов, поскольку о том же говорит Исаия и другие пророки, всякая двусмысленность исчезает, У определения враги остается один единственный, вполне явный смысл — беззаконные. Потому что, имея в виду грехи, он вполне мог назвать их врагами, но, разумея врагов, никогда не назвал бы их беззаконниками. Следовательно, и Моисей, и Давид, и Исаия употребляли одинаковые слова определения. Так возьмется ли кто-нибудь утверждать, что они не вкладывали в них одинаковый смысл, что Давид, разумевший, несомненно, под врагами беззаконных, не заимствовал этот смысл у Моисея, который именно его вкладывал в слово «враги»? Когда Даниил, глава 9, молит Господа избавить народ от врагов, он врагами называет грехи народа, И дабы это было понятно, рассказывает, как ему явился архангел Гавриил и принес весть, что молитвы его услышаны, что ждать определено всего семьдесят седьмин, чтобы запечатаны были грехи и заглажены преступления, и освободитель, святой святых, принесет с собою справедливость вечную, не законом земным установленную, а вечную».